Глава 5. Адриан проснулся в одиночестве. Позавтракал в одиночестве. В библиотеке за книги засел в одиночестве. Странно, совсем недавно мне это нравилось. Наоборот, злило, когда кто-то пытался влезть в мою жизнь и там устроиться. Меньше чем через час, отложив книгу, я решил прогуляться по замку. Снова поднялся на второй этаж. И зачем-то заглянул в комнату Канни, хотя на сто десять процентов был уверен, что она уехала с Мартошем. Просто потянуло заглянуть. В комнате пахло ее духами, которые она купила вечность назад, тогда же, когда и пижаму, висящую на спинке кровати. Глубоко вдохнув запах молока, корицы и шоколада, я быстро захлопнул дверь, сбежал вниз по лестнице. Я очнулся возле кабинета, где мы с ней искали линейку и циркуль. Внезапно возникло странное ощущение, что за дверью кто-то есть, кто-то не совсем живой. Набрал на менталфоне номер Марты Ше и положил палец на кнопку вызова. В другую руку на всякий случай взял огнестрел. Обернувшись на шорох за спиной, наткнулся взглядом на нашего лакея. Зомби отчаянно мотал головой и вообще всем своим видом не советовал мне врываться в кабинет. Естественно, я тут же толкнул дверь ногой и уставился на скелет, окутанный туманно-прозрачной субстанцией. Это уже был не призрак, а вполне себе материальное существо, сидевшее в кресле за столом и перебирающее какие-то бумаги, словно что-то ища в ящиках. Антель, кто тебе разрешил входить ко мне без стука? Поинтересовался он с интонацией моего собственного отца, когда я, заигравшись, врывался к нему и отвлекал от работы. Выди, не видишь, я занят. И меня буквально вышвартнуло в коридор. И дверь передо мной захлопнулась, а потом слилась со стеной, словно тут никогда и не было никакого кабинета. Я попробовал сосредоточиться, настроиться, взломать стену магией. Не вышло. Тогда, рыкнув на крутящегося рядом зомби, пришлось на время сдаться и вернуться в библиотеку. Мне очень нужны были не просто книги, а семейные архивы, описание того, как строился замок, какая магия использовалась, как запечатывались ходы и выходы. Карта замка, которая была у Марташи, оказалась не полной. И это при том, что часть указанных там проходов перед нами так и не открылась. Библиотека, словно издеваясь, роняла мне под ноги одну и ту же книгу. Взаимодействие магии смерти и жизни, боевое и ритуальное единение, временные переплетения на ментальном уровне. Пришлось сдаться, потому что книга была тяжёлая, и когда я её пульнул в стеллаж, она словно мячик оттолкнулась И в новь упало прицельно на меня, причём на голову. Первый импульсивный позыв швырнуть её ещё подальше я задавил буквально из последних сил. Потом поднял с пола, потёр голову и пошёл читать. Когда оторвался, за окном уже темнело. Надо же. Я ещё только шёл к дверям библиотеки, как они распахнулись, и мне навстречу подбежал зомби, угокая и тыркая поднос менталфон. На нём светилось три пропущенных вызова подряд. Но связь заработала лишь когда я вышел в зал. Ну и пока шагал до столовой, связался с Мартышем и выслушал последние новости. Неутешительные. Что он делал в Дорсенёрде? Несколько часов на мобиле. А если он по пути ещё и в других городах останавливался? А если он был не один? Да, я в курсе, что вы не идиоты и уже тоже об этом задумались. Тогда зачем ты мне звонишь? Поставил в известность. Спасибо. Мне сразу стало спокойней. Кстати, как зараза распространяется, неясно? Два вида заражения. У меня есть выбор. Конечно, полечу. Нет, не тошнит и не укачивает. Мисс Арша на ужине я стоически вытерпел и даже почти не извил. Просто молча ел за счёт императорской казны, потом также молча пил. Ну, пил уже не так молча, как хотелось бы. Иногда пришлось задавать вопросы и пояснять некоторые моменты, до которых не додумались двое светлых и одна тёмная бестол. Ту неятка одна, короче, которая вместо того, чтобы ладно, положим, занятия целительной магией да ещё умение соединять при этом тёмную и светлую ей пригодятся в жизни. Да и слабенький она маг смерти получилась бы. А так станет сильной целительницей с редкими способностями, и всё у неё будет хорошо. И Адриан, так что ты думаешь? Мы же в прошлый раз живых не убили, значит и в этот упокоим только тех, кто уже и так умер, а Анна всех вылечит. Одна она не вылечит. Не зря я сегодня целый день книгу о взаимодействии магии читал. Ей нужно вливание светлой силы, потому что у неё собственная магия тёмная, но зато она умеет пропускать светлую через себя и выдавать серые потоки исцеляющие начинающих зомби. просто запас светлой магии в ней конечен и требует постоянного пополнения. Значит, я вновь поделюсь с Следи Анной, произнёс Мисарж, даже не попытавшись скрыть вызывающую ухмылку, когда посмотрел на меня. Я пренебрежительно пожал плечами. Да, должна же и от вас быть какая-то польза. Я буду пилотировать аэромобиль, усмехнулся Мисарж. Мне хватило ума промолчать и не развивать тему нужды лорда Эрвина. Я понимал, что злюсь не на него, а на Марташа, или на Анну, или на себя. Меня просто бесит, что моя что Анна сидит рядом с моим другом, и они улыбаются, перемигивают, перешучиваются. Когда освобождаетесь от привязанностей, лорд Галиш, легче начать с себя. Негромко произнёс Мисарш: Когда эти двое особенно долго любовались друг другом, за одно обсуждая что-то связанное с работой Марташа. Мне казалось, что вы эгоист, а не мазохист. Не ваше дело, огрызнулся я. Это как раз вы очень наглядно мне показали, как легко можно манипулировать мною через мои слабости. Да, но в том-то и дело, лорд Галиш, что раньше ваша слабость отвечала вам взаимностью, а теперь у неё появилась своя слабость. Но при этом Анна-то продолжает оставаться вашей. И если я сейчас прикажу вам что-то, при этом очень выразительно посмотрев на леди Анну, вы выполните. Смотрите, сколько влезет. Фыркнул я с максимально возможным презрением, хотя внутри все напряглось от страха за Бестолыч. Вы ничего ей не сделаете. Да, для меня то, что она связана с императором и ее боль станет его болью, имеет значение. Но ведь есть же те, для кого безразличны и она, и император. Я очень плавно встал из-за стола, демонстративно зевнул, привлекая внимание сладкой парочки, пожелал им спокойной ночи, чувствуя, что вместо задумённого ехидства в голосе прозвучало что-то похожее на угрозу. Но Марта ж даже не вздрогнул, спокойно кивнув и выдохнув: "И тебе тоже". Вот у него это вышло действительно с ехидством. Да и ладно, что я с женщинами не расставался, что ли? Справлюсь. Мартыш, с утра прямо над замком завис сарай-мобиль, и мы влезли в него по веревочной лестнице, болтающиеся на ветру и совершенно не внушающие доверия ни мне, ни Адриану. Мы оба были категорически убеждены, что леди лазать по таким лестницам опасно, поэтому, переглянувшись, поняли, что вопрос только в том. Кто из нас будет страховать девушку? Как в детстве с читалочкой? Ехидну усмехнулся Адриан. Я отрицательно мотнул головой, усмехнулся и указал рукой наверх. Лезь, давай. Лучше ты, фыркнул Тень. Тебя миссарш точно не выкинет. Пол минуты мы пристально смотрели друг на друга. Обычно я уступал, потому что считал, что глупо играть в гляделки, когда надо действовать. Но в этот раз Адриан понял, что я не сдамся, и, буркнув, быстро ты в роль влюблённого вошёл, полез в вертомол первым, вернее, вторым. Там уже, кроме пилота, был лорд Эрвин. Дождавшись, когда он заберётся, я подозвал нашего домашнего зомби, и мы с ним вместе натянули лестницу. Анна, молча наблюдавшая за нами с задумчивым видом, тут же подошла, быстро поцеловала меня в щёку рядом с губами, Наверное, чтобы я надёжнее удерживал лестницу, потому что после этого я застыл, пытаясь понять, это была дружеская благодарность такая или нечто большее. А девушка перестегнула за пох у юбки так, что остался только шлейф и штаны с высокими ботинками-сапогами, после чего проворно полезла вверх, где её уже ждал лорд Миссарж, готовый принять и подать руку. После того, как вэроммобиль в лес и я Лорд Эрвин объявил, что не готов жертвовать жизнью пилота, и мы высадили его на крышу полицейского управления Дорсиньорда. Конечно, на самом деле мы все понимали, что заботился миссарш не о пилоте, а о нас, о сохранении нашей тайны. Так что, когда мы остались в четвером и за пульт управления сел сам лорд Эрвин, я поблагодарил его, игнорируя кислую морду Адриана. Я держу свои обещания, хмыкнул миссарш в ответ. Но при этом очень внимательно на меня посмотрел, словно считывал причину, по которой мне приспичило высказать ему спасибо. Мне скрывать было нечего. Я действительно был благодарен человеку, прикрывающему нашу стенью тайну. Понятно, что причин для этого множество. На мобиле мы добирались до везде гостярда полдня, а то и больше. По воздуху наш путь занял всего час. И вот аэромобиль над городом, и я вижу людей, людей, которые уже людьми не являются, но при этом пытаются жить обычной жизнью, и тех, кто все еще человек, а еще тех, кто уже человек благодаря излечившей Ханне. Жестоко, но их не стали вывозить из города даже детей. Если бы с нами вчера не было лордов и сарша, нас бы тоже не выпустили. Но при этом кладбищенский сторож как-то сумел пересечь все преграды и добраться до Дарсин Йорда. Рассказываю вам государственную тайну, а точнее, план по нейтрализации сложившейся ситуации. Лорд Тервин принялся плавно кружить над центральной площадью, сканируя с помощью огромного артефакта не только все слои ментала, но и верхний астральный уровень. Результаты не просто выводились на экран, но и расщелянялись записываясь на разные слои. Ментальная связь здесь по-прежнему отключена, так что число посторонних шумов сокращено. Только то, что излучают жители города, пояснил мессаж, заметив мой заинтересованный взгляд. Наша задача записать как можно больше, причём обратите внимание. Он даже развернул к нам небольшой экран, на котором переливались разными цветами ментально-астральные уровни. Этот артефакт отмечает даже источники, чтобы потом можно было вычислить подобные и сгруппировать по максимально схожим признакам и на основе этих признаков выстроить защиту. Анна внимательно посмотрела на экран, потом в окно и, достав блокнот и многоцветную ручку-переключалку, принялась что-то зарисовывать со сосредоточенным хмурым выражением лица. Адриан сидевший поближе к девушке скосил взгляд и потом перекинул мне ментальную картинку, уже нарисованные две верхних половины человеческого туловища с правильными ментально-астральными потоками, а теперь Анна добавляла искажения, на одном снизу вверх, на другом сверху вниз. Месьерш между тем продолжил. Создание заготовок запущено на поток сразу в нескольких крупных филактерных фабриках Ульганеша. Когда мы вернёмся в зону работы ментальной сети, я разошлю эту запись, и на её основе будет настроена сразу целая группа артефактов. Защитные, разной мощности, чтобы не впускать в дома не только нежить, но и тех, кого нежитью ещё назвать рано, но кто уже является ближе к немёртвым и излечению не подлежит. Поисковые на потенциальную нежить и на заражённых, ещё не подозревающих о своей болезни. Последних будем отправлять к Леди Анне, а первых, к сожалению, придётся уничтожать. И, возможно, я в получении нанимался, рыкнул Адриан и даже попытался подскочить с места, но тут аэромобиль как-то странно накренился. Прикажу и будете убивать, слово поперёк не скажете, огрызнулся Мисарж, выравнивая мобиль. Но думаю, сейчас вы сделаете это и без моего приказа, исключительно в целях самосохранения. и ради ваших слабостей. Я был полностью согласен с лордом Мервином. Если мы хотим вырваться отсюда, выполнив задание, а не просто трусливо сбежав, то придётся вновь сократить число жителей в этом городе. Потому что сейчас вполне себе организованная группа недомёртвых старательно полила по нашему аэромобилю искря стрелов.